Глава 28 Эдриан нервничал, ему еще не приходилось просить руку дочери у ее отца. Ни разу он не доходил в отношениях до такого момента, не складывалось. 16 лет мужчина изредка посещал столичные бордели, где его любовницами становились женщины, не требующие брака. Было несколько девиц, за которыми интендант увивался, но дело заканчивалось лишь легким флиртом на балах. Никто не рассматривал его всерьез из-за происхождения. Разве что несколько обедневших аристократических семей, готовых выдать дочь за состоятельного мужчину, чтобы она не познала бедность. К тому же девушки не могли терпеть его нрав. Остроты, ухмылки, шутки. Они раздражались. Кто-то начинал избегать интенданта. Кто-то делал вид, что он просто милый шутник, забавный дружок. Но находились и те, кто запрещал ему открывать рот в присутствии общих знакомых. Когда Эдриан был помладше, то сильно переживал, чувствуя себя белой вороной, даже пытался держать язык за зубами. Но, окунувшись головой в мир аристократии, вскоре юноша пришел к выводу, что тот ему не особо-то нужен. Не было никакого шанса, что однажды с ним будут разговаривать на равных все эти маркизы и бароны. Даже не так. Все эти «шевалье», которые мечтают однажды стать маркизами и баронами. Большинство знатных родов были беднее семьи Леклерка. Отец Адриана не настаивал на женить без сына. Однажды сказочно разбогатев на нескольких очень сомнительных торговых операциях, родитель не питал иллюзий по поводу того, что он умнее и хитрее всех. Всю славу отец отдал удачи, но больше не собирался так рисковать. Все его корабельные суда были застрахованы, а в команду набирались только проверенные, преданные и умелые ребята из бывших военных и служивых. При этом вооружению его торгового флота могла позавидовать небольшая пиратская эскадра. Поэтому семья Леклерков теперь богатела медленно, зубами вцепляясь в полученное состояние. И на хлебниц, как выразился дорогой отец, кормить не собиралась. Поговорку Чем жирнее ешь, тем жестче у него должны быть иглы», можно было сделать их семейным девизом. Отца не волновало одиночество сына и его неудача с противоположным полом. Он желал лишь одного, чтобы тот не вырос бурчуком. В сущности, служба Эдриана преследовала в том числе и эту цель. Так молодой интендант Жандармерии пришел к выводу, что может жениться по зову сердца. И именно этот зов привел его к Стефани. К девушке, которая приняла правила игры, дерзила в ответ и в то же время была такая искренняя, честная и сильная. Таинственные изумрудные глаза, каштановые волосы. А как она хорошо сложена! Пульс ускорялся при мыслях о юной мадмуазель с пронзительным взглядом. Нельзя отрицать влечение, она должна принадлежать ему, а он ей. И все эти различия смешны перед «любовью». Своих чувств мужчина не отрицал. Как бы нелепо это ни получилось, но близость подтолкнула к пониманию, сколь сильно чувства. «Ох, как глупо и скоротечно все вышло!» — думал он, вспоминая ночь. Конечно, Эдриан разобрался бы в своих чувствах, он бы потратил на это чуть больше времени. Но грозящая опасность, погоня, волки... Кровь бурлила, опьянящая атмосфера борделя, свела с ума. Когда он бежал, то думал, что заходит в таверну, а не в публичный дом. Эдриан отмахнулся от непрошенных мыслей. Ничто не должно сбивать его, предстоит серьезный разговор, а он и понятия не имеет, чем закончится беседа. Несмотря на то, что граф вроде как проявлял благосклонность, в такой просьбе он мог отказать. К уходу Эдриана было готово лишь шесть патронов, после камердинер отвлекся на свои прямые обязанности и готовил костюм. Интендант забрал только четыре, оставив остальные чинвинду И наказав не ложиться спать в кромешной темноте. Из оружия он по привычке взял пистолет и шпагу, а также прихватил шляпку, которую нашел при утреннем обыске. На пути к таверне Эдриану встретился Климент де Пероль, который как раз выходил из госпиталя. Когда мужчины поравнялись, доктор многозначительно посмотрел на дамскую шляпку, но ничего не сказал. Интендант вспомнил о письме, которое отправил вавень Люсьену де Варанте от чужого имени. И потому после приветствия не применул спросить. Не приходил ли ответ от вашего консультанта? Климен де Пероль вздрогнул, как будто ему залепили пощечину. Нет, месье, еще не приходил, пробурчал он. Прошло уже две недели с момента его отправки, скорбно протянул Эдриан. Кто знает? «Может, он уехал из Ворона навсегда?» Доктор пожал плечами. «А не могло оно потеряться на вашем столе?» Не удержался интендант, вспомнив, какой беспорядок в кабинете Климента де Пироля он созерцал во время допроса. «Может, и могло. Как я найду вдохновение, чтобы разобрать бумаги, так и узнаем», сухо ответил Климент де Пироль. «У меня сейчас очень много работы из-за нападения волков». «Да, верно». Тут Эдриан уже хотел разойтись с доктором, так как спешил, но вдруг остановился. Раз интендант подозревал Люсьена в том, что он колдун, необходимо было описание его внешности. Мужчина решил, что эти сведения, как и свои подозрения, следует поместить в прошение к церкви. «А вы можете мне описать Люсьена до Варанте подробно? Какие-нибудь особые черты?» «Худощавый, угрюмый взгляд, темные волосы, карие глаза». Начал доктор, Айдриан вытащил свернутый в шесть раз лист пергамента и карандаш, что взял с собой. Прихватив шляпку локтем к торсу, он принялся записывать. А что что-нибудь еще? Что-нибудь на теле? Родимые пятна, татуировки, шрамы?» «Шесть лет назад у него был открытый перелом левой руки. Я вылечил ее, но остался некрасивый шрам». «В форме чего?» «Напоминает три креста». Эдриан все коротко записал и поблагодарил доктора. Кто знает, сколько продлится переписка с церковью. Пускай эти сведения они получат в первом же отправленном письме. Вашенные часы еще не пробили восемь раз, а значит, он не опоздал. Возле гостиницы к нему пристала женщина с корзиной, наполненной букетами полевых цветов. Она уговаривала его купить букет, но Эдриан отказался, не представляя, как придёт графу с таким подарком. На противоположной стороне улицы раздался крик мужчины. Его вопль привлек всеобщее внимание. Одни прохожие останавливались, желая разузнать, что стряслось. Другие убегали, сломя голову. Кто-то выглядывал из окна, а кто-то, наоборот, захлопывал ставни. Вчерашняя трагедия подействовала на всех по-разному. Эдриан обернулся вместе с цветочницей. Это кричал возле телеги мужчина, которому на ногу упал деревянный короб. Вместе с другим работником они разгружали товары в галантерейную лавку, и, видимо, им не хватило расторопности. Вопль сменился лютой бранью. «Ох, Эдриан!» — знакомый голос донесся откуда-то сверху. Мужчина поднял голову и увидел в окне Стефани, которая наклонилась вниз, чтобы лучше разглядеть гостя. Каштановые пряди свесились на улицу. Их взгляды встретились. Они улыбнулись, любой с друг другом так восторженно, будто не виделись целую вечность. Сердце девушки заколотилось быстрее, когда она услышала наполненный ужасом крик. Первая мысль была об Эдриане, хоть представить его так громко кричащим не получалось. А вдруг произошло новое нападение волков, как раз возле гостиницы, и по времени мужчина уже должен находиться здесь. Однако, увидев целого и невредимого интенданта жандармерии, девушка успокоилась. Если это можно было назвать спокойствием, когда к щекам приливает кровь, а внутри все пускается в дикий пляс от восторга. Эдриан радовался тому, с каким обожанием на него смотрела девушка. «Значит, никаких обид между ними нет». «Это хорошо, так как только демоны знают, сколько всего юная особа может себе выдумать». Оставшись без дела, с ушибленной ногой в четырех стенах. Воспоминание о последнем пункте встревожило его. Ты там что, стоишь на больной ноге? сразу же спросил он. Нет. Уклончиво протянула Стефани, спохватившись. Девушка совсем забыла про лодыжку, хотя боль тут же запульсировала, когда она вспомнила о ней. Юная особа решила перевести разговор в другое русло. У тебя что, моя шляпка? Да. «Но не уходи от ответа. Разве тебе не полагается лежать в кровати и выздоравливать?» Эдриан усмехнулся, повертев в руке головной убор. «Нет». Девушка хихикнула. Их разговор перешел в откровенный флирт, который привлекал внимание окружающих. Но молодым влюбленным было решительно все равно, что завтра любая городская сплетница станет судачить о молодой распутной графской дочке и ее любовнике. Интенданте жандармерии. Зато цветочница решила обернуть увиденное в свою пользу. «Купите цветы для мунт Посмотрите, как горят ее глаза при виде вас. Вам непременно нужно порадовать возлюбленную». Причитала она, кружа возле мужчины. Эдриан растерялся. Он взглянул на девушку, которая хитро улыбалась. «Взгляните на молодую особу. Неужели вам не хочется одарить ее букетом свежесрезанных полевых цветов?» «Они так прекрасно благоухают по вечерам!» Цветочница продолжала распевать хвалебные оды своему товару. Интендант вгляделся в раскрасневшееся лицо девушки. «Хочешь?» Стефани взглянула на корзинку. Хотела ли она именно цветы? «Нет». Вдобавок она считала глупостью заставлять мужчину тратиться на пустую забаву. «Но как же будет приятно заполучить такой знак внимания!» Видеть, что ради нее, Эдриан готов совершить что-нибудь мелкое, лишнее, совсем ненужное. С чего вдруг такой поступок обрел значимость? Девушка не знала. Она и так обязана мужчине своей жизнью, причем два раза. Я куплю Эдриан потянулся к мешочку на поясе, вновь прижав к себе шляпку локтем. При виде серебра и меди глаза цветочницы алчно заблестели. Она выхватила несколько монет и повесила на руку мужчине всю корзину. «Приятного вечера, месье! Вы очень щедры!» Она бросилась бежать по мостовой с проворностью маленькой девочки. Эдриан хмыкнул от того, как ловко его надурили. Он аккуратно сложил оставшиеся монеты в мешочек, а про себя отметил, что у продавщицы над верхней губой была крупная бородавка. Значит, при следующей встрече они мило побеседуют о грабеже. Башенные часы ожили, возвещая громким звуком о наступлении 8 часов, и Адриан заторопился. Он подошел вплотную к стене и еще раз взглянул в лицо девушки. Вы довольны, мадемуазель? Разорили меня на целую корзинку цветов. С ухмылкой произнес мужчина: Я вас ни о чем таком не просила, месье. Вы сами разорились. Стефани наклонилась еще ниже, уперев ладони в фасадное украшение, чтобы не выпасть. Эдриан смотрел в довольное лицо юной особы и понимал, что творит безумство. Что ж, не в первый и не в последний раз. «Чего не сделаешь ради ваших колдовских глаз, мадмуазель. Он накинул ручку корзинки на плечо, сверху положил шляпку и лихо поставил ногу на выступ цокольного карниза. Здание гостиницы Ришелье было одним из первых каменных строений в Санкт-Пьере. Те годы считалось шиком, что украшения фасада выпирают из основной кладки. Эдриан знал об этих особенностях, потому как в таких старинных зданиях частенько совершались кражи. «Ты что делаешь?» — возмутилась Стефани. «Заносить некогда», — отрезал интендант, нащупывая пальцами очередной выступ. «А если ты упадешь? «Положишь эти цветы мне на могилку». Отшутился он, а сам подумал, какую же дурость совершает. Я точно умом тронулся. Цель была достигнута под последний удар башенных часов. Адриан надеялся, что позади него не стоит толпа зевак, ожидающая, чем завершится представление. Ко всему прочему, из здания все еще мог выйти владелец гостиницы и предъявить счет за испачканный фасад. Наконец, мужчина поравнялся с возлюбленной. Нога надежно упиралась в корни с окна первого этажа и он надеялся, что тот не отвалится, потянув его за собой. «Держи». Мужчина отдал корзинку. «Из-за тебя я опоздал к твоему отцу». «Ничего, думаю, он оценит твою попытку впечатлить меня и половину бульвара». Стефани поставила корзинку рядом с собой на подоконник. Ну, я же не зря старался». «Нет, толпа будет в восторге, когда ты благополучно спустишься». Девушка повела бровями, будто говоря, что за ним наблюдают. Эдриан оборачиваться не стал, его сердце трепетало, он мог сколько угодно ворчать про себя, но ради этого чувства интендант полез на стену. Блеск в глазах девушки придавал всему происходящему смысл. Мужчина спустился так же, как и поднялся. Застывшие на бульваре зеваки, части из которых параллельно наблюдали за конфликтом между рабочими, разгружавшими коробки в галантерейный магазин. Одобрительно закивала. Кто-то бормотал что-то явно веселое, но интендант не расслышал. Он уловил на себе тяжелый взгляд графа, который стоял около входа в трактир. Все-таки опоздал! Обреченно вздохнул Эдриан. Его охватила нервная дрожь. Мужчины сдержанно поприветствовали друг друга и прошли вглубь таверны. Интендант не сомневался, что граф видел его дурную выходку собственными глазами. И, судя по суровому выражению лица, не одобрял. «Что сделано, то сделано». С этой мыслью Эдриан отодвинул стул за столиком в углу. Заказывать ничего не пришлось. Им подали еду и вино по мановению руки графа. «Я примерно догадываюсь, о чем вы хотите поговорить со мной, месье Леклерк, и надеюсь, что мои ожидания оправдаются». «Спокойно начал господин Демонклар, берясь за приборы». «Иначе как еще вы объясните вашу выходку с корзинкой?» «Он издал смешок, хотя не очень веселый. «Собственно, поэтому мой выбор пал на таверну. Здесь достаточно людно, чтобы никто из нас не вспылил и вкусно кормит». От этого гневаться хочется еще меньше. «Соглашусь», — кивнул Эдриан, который не очень хотел есть. Он не помнил, когда в последний раз испытывал столь сильное волнение, что кусок не лез в горло. Мужчина смотрел на то, как собеседник не спеша отрезает куски от приготовленной на вертеле телятины и ждет. Вокруг стоял вечерний шум. Обсуждали в основном облаву на волков. Многие мнели себя героями предстоящего приключения мечтая, что именно они подстрелят оборотня. Из разных уголков доносили самовосхваления и болиться об уже пойманных чудовищах. Собравшись с духом, Эдриан наконец озвучил то, для чего пришел. «Я хочу жениться на вашей дочери и прошу вашего согласия». Он посмотрел на господина Демонклара. Граф прочистил горло и отложил приборы. «Рад, что вы оправдали мои надежды». Он откинулся на стуле и сцепил пальцы в замок. Позвольте поинтересоваться, почему вы хотите жениться на моей дочери. Я люблю ее. Как странно, впервые признаваться в чувствах не объекта своих воздыханий, а родителя. Эдриан не думал, что такая ситуация возможна. Ваша дочь замечательная, меня еще никто не вдохновлял карабкаться по фасаду с корзинкой в руках. Да, это было впечатляюще. Так же смело, как и глупо хмыкнул господин Демонклар. «Вы могли бы попросить лакея передать цветы в номер?» «Ха!» — Эдриан начал нервно смеяться над собственной глупостью. «Я об этом не подумал, и к тому же я не увидел бы ее радости от подарка. Мне нравится ваша самоирония и прямолинейность». Голос графа смягчился. «Что ж, я видел, как моя дочь смотрит на вас, а вы на нее. так что перейдем к обсуждению деталей». «Что вы предлагаете в качестве содержания?» «Он что, так быстро согласился?» Эдриан недоверчиво взглянул на господина де Монклара, но задавать вопросов, чтобы прояснить свое замешательство, не стал. Вместо этого интендант пустился в долгий рассказ о своей семье. Родные со стороны отца имели септянские корни. Два века назад они были графами Аквитании, а когда Луария поглотила маленькое королевство, все потеряли. Этим объяснялась его утонченная внешность. Линия матери тоже вела как витании, ее род славился врачевательством. Интендант упомянул все имущество, которым сейчас владела его семья, и как она получала доход. Эдриан не мог предложить ничего конкретного, потому что ему для начала придется написать о своем решении родителям. Граф спокойно слушал, почти не задавая вопросов. Партия получалась выгодная за исключением одного момента — титул. Дочери, выходя замуж, получали титул супруга. У Стефани не будет ничего, потому что титул «Шевалье» — это просто дань эпохи рыцарства, переходное звено между буржуазией и аристократией. «Что уж, Адриан, вы должны написать родным о своем решении, обсудить с ними все. Господин Демонклар отпил вина. А еще надо бы разузнать все об этом новом королевском указе. В администрацию еще не пришел его полный текст. Да. Эдриан тоже только слышал о нем, но не видел условий. И самое главное, выкупного. Так как возможности хоть и велики, но не безграничны. А так, амбиции ваши сильны. Помнится, вы просили руку дочери еще в госпитале, когда привезли Лоранта. Усмехнулся граф. Эдриан заулыбался, вспомнив тот порыв. Тогда он и подумать не мог, что придется делать это еще раз. «Теперь дело, как говорится, за малым». Господин Демонклар прочистил горло и устремил взгляд в другой конец таверны. Кивком он указал собеседнику на лестницу. Там стояла Стефани в кремовой блузке и бордовой юбке. Она опиралась на длинноствольное ружье и медленно спускалась по ступеням. «Согласится ли она?» «Так вы даете согласие?» встрепенулся Эдриан. «Я обещал, что последнее слово будет за ней». Граф поиграл пальцами в воздухе, будто перебирал воображаемые струны арфы. «Моя дочь всегда заявляла, что не пойдет замуж ни при каких условиях. Что ж, будет интересно узнать, что она ответит теперь». Произнеся последнее слово, он загадочно улыбнулся. Его глаза заблестели. Граф ждал развязки. Но Эдриан усмотрел в этих словах скрытый намек и решил не торопиться делать предложение. Стефани не была капризна от природы, а значит, в ее заявлениях скрывалось нечто большее, чем банальное девичье. Не хочу. Это будет еще одна загадка, которую предстоит разгадать молодому интенданту жандармерии. Не сидится в комнатах? спросил интендант, подойдя к ступенькам. Да. Девушка неуверенно кивнула, продолжая одной рукой придерживаться за перила, а второй — опираться на ружье, как на посох. «Не хочу оставаться одна после захода солнца». «А как же служанка? Та, которая очень проницательна и сразу все понимает». Эдриан не сдержался от ухмылки. «Пожалуйста, не шути над моей камеристкой. Лидия просто очень болтлива и не всегда думает, когда говорит». «В отличие от ее молчаливой госпожи». Улыбнулся он девушке. Стефани бросила напряженный взгляд в ту сторону, где сидел граф. Ей не терпелось узнать, действительно ли они говорили о браке, или же отец ошибся в своих предположениях. Может, об облаве? Тогда зачем наедине? Ее тоже могли бы пригласить. И тут, смотревшись в ярко-голубые глаза интенданта, девушка охнула от собственного озарения. «Давай помогу тебе». Мужчина протянул руки, чтобы перенести ее. Стефани застыла. Соблазн вновь почувствовать его тепло и заботу был слишком велик, но обида требовала отказаться. Вопросы о ее будущем должны решаться вместе с ней, а не в обход. Не упрямся, будешь использовать ружье в качестве трости, испортишь приклад и собьешь прицел. Эдриан протягивал руки, не понимая причину ее замешательства. Это можно починить. А вдруг ружьё понадобится? Мужчина обернулся к высоким оконным проёмам и увидел, что уже стемнело. Очень быстро, буквально за 10 минут. Ну, Стефани растерялась. Этого было достаточно, чтобы Эдриан подхватил ее на руки и принялся быстро спускаться по ступенькам. «Я могла дойти сама», — буркнула девушка, но все же обхватила его за шею. «И унизила бы своим поведением не только меня, но и своего отца». Стефани хмуро взглянула на профиль мужчины. Как же раздражали моменты, когда он оказывался прав. Не оставалось ничего, кроме как согласиться. Эдриан сошел с лестницы. Люди, занимавшие ближайшие столики, с любопытством смотрели на парочку, шептали их имена и ухмылялись. Но интенданту в очередной раз было плевать на сплетни. «Человек любит выдумывать, а уж когда есть повод, то почему бы не потешить собственное эго и очернить чьё-либо имя?» чтобы свое казалось чистым, как слеза младенца. С улицы донесся дикий свист, словно началось какое-то безумное соревнование. Звук разрезал воздух и сильно ударил по ушам. Сидящие возле входа постояльцы подскочили со своих мест и ринулись в рассыпную, сбивая друг друга с ног. Окно большой витрины дало трещину. Стекла задрожали под напором ураганного ветра. Эдриан крепко прижал к себе девушку, наблюдая, как на улице клубится тьма. Сквозь окна не было видно ни домов на противоположной стороне бульвара, ни единого оранжевого просвета уличных фонарей. Ничего. Там будто бы разверзлась бездна.